Сказание о Келлахе. Валийская легенда. Однажды Килит, король Камбрии, сын Келлидона Вледига, устав от мук одиночества, решил жениться. В жон он взял Голиудит, дочь знатного Анлауда Вледига. Завершив свадебное пиршество, все жители страны стали усердно молиться о даровании королевской чете здорового потомства. Молитвы были услышаны, и через положенный срок родился мальчик, наследник престола. Но ещё беременную королеву одолел тяжёлый недуг, на время лишивший её рассудка. Она скиталась в пустынных местах и родила ребёнка в свином загоне. Рождённый среди свиней, он был отнесён с винопасом во дворец и там крещён. Имя дали ему Килах что навалийском языке значит свиной загон. Не взирая на странные обстоятельства его рождения, ребёнок несомненно благородного происхождения и близкого родства с самим королём Артуром, был воспитан при дворе. Вскоре недуг, ненадолго отпустивший мать мальчика Галеодит, приковал её к смертному одру. Тогда она позвала к себе мужа и просила чувствуя близкую кончину свою, прошу тебя, после смерти моей не торопись вновь жениться, ибо многие женщины вожелают назвать тебя своим мужем, но овладев казной, станут вредить твоему сыну. Потому обещай мне не жениться до той поры, пока на моей могиле не вырастет куст шиповника. Король обещал ей это. Затем Галеодет призвала исповедника и наказала ему тщательно пропалывать и чистить её могилу, чтобы на ней ничего не выросло. И исповедник обещал ей это выполнить. С тем королева спокойно умерла. Семь лет исповедник исправно выполнял последнюю волю Голлиудит. Король же, томясь без жены, каждое утро стал посылать слугу на ее могилу с тем, чтобы проверить, не вырос ли на ней куст шиповника. И вот однажды Килет, отправляясь на охоту, ехал мимо кладбища и, взглянув на могилу Голлиудит, увидел там куст шиповника. Ликуя, что закончено его одиночество, король вернулся в замок и собрал совет, чтобы решить, кого из достойных женщин может назвать он своей новой женой. Одна из его приближённых рассказал ему тогда о жене короля Догида и посоветовал похитить её. И они отправились в поход на короля Догида и убили его, и разорили его земли, и силой взяли его жену и дочь, и привели их Кириду. Как-то раз новая королева гуляла в окрестностях замка и увидела ветхий домишко. Зайдя в него, она увидела древнюю беззубую колдунью, и королева задала ей вопрос. "Отвезь мне, колдунья, есть ли дети у человека, который овладел мною против моей воли?" Колдунья же сначала сказала: "Нет у него детей". "Горе мне!" воскликнула королева. "Этот человек ещё и бездетен!" И тогда сказала ей колдунья, «Не тебе горевать! Ты родишь ему детей, и они унаследуют трон. Но знай, есть у него уже сын!» Вернувшись в замок, королева спросила мужа, «Почему ты скрыл от меня своего сына?» И король, ответив, что больше не станет его скрывать, отправил гонцов за Акилохом, и они доставили его ко двору. Увидев юного принца... Матиха обратилась к нему. Сын мой, уж пора тебе жениться. У меня же есть дочь, и лучше невесты тебе не найти во всём мире. Но Килах ей возразил: Я ещё слишком молод, чтобы жениться. Такой ответ оскорбил и разгневал королеву, из губ её слетело проклятие. "Рас так, сказала она. Ты не женишься ни на ком, кроме Олвин, дочери из Бададена, повелителя великанов". Тут лицо юноши залилось краской, и он внезапно вспыхнул любовью к деве, которую никогда не видел. Заметив в сыне эту перемену, король спросил его: "Что печалило тебя, сын мой?" "Страшит и волнует меня предречение Мачихи. Где искать мне Овен, дочь из Бададена?" отвечал ему Килох. "Для тебя ничего трудного в этом нет", сказал Килет, "ведь в родне у тебя сам Артур" Отправляйся к нему и принеси ему в дар прядь своих волос. Он не откажет тебе в помощи. И килох оседлал коня светло-серой масти, четырёх зим отроду, крепкого в ногах и богато снаряжённого уздечкой и седлом из чистого золота. Взял он копье толщиной с руку силача, на бок повесил себе меч в золотых ножнах, золотым узором на лезвие и золотым крестом призывающим благословение небес на рукояти, украшенной слоновой костью. Тивих отправился в путь, и впереди него бежали две белые борзые с рыжими пятнами в ошейниках из красного золота. На нём был пурпурный плащ, по краям которого висело по драгоценному золотому яблоку ценой в сотню коров. На ногах его были доходящие до колен, кроваво-красного цвета сапоги с серебряными шпорами, ценою дороже 3 сотен коров. Резвый конь, даже не пригнув тровы под своими лёгкими и быстрыми копытами, живо домчал Килаха до ворот дворца Артура. Там его встретил мрачный превратник Глеолвильд, по прозвищу Мёртвая хватка, охраняющий ворота в январские календы. И не просто оказалось войти в замок. Долго Глеолвильд пререкался с принцем, не желая открывать ворота и беспокоить своего господина. Тогда Килах сказал: «Сейчас же открой ворота, не то навлечешь на своего господина бесчестия, а на себя беду. Я спою три песни позора, от которых содрогнутся вершинные Пенгвайт в Корнуэлле и которые услышат от Динцела на севере до Эсгайр Эрфел в Ирландии». И тогда все беременные женщины, что живут здесь, не смогут родить, а юные девы исполнятся такого страха, что никогда не сумеют понести». И бесстрашный Глеолвильд сказал ему: "Какие бы песни позора ты ни пел, я не впущу тебя, пока не посоветуюсь с Артуром". Глеолвильд мёртвой хваткой отправился в залу, где славный Артур пировал в это время со своими рыцарями. По обычаю, если нож уже в мясе и напиток в роге, во дворец никого больше не впускали, кроме сына короля, какой-либо земли или барда, пришедшего показать своё искусство. Но Артур, пребывая в благодушном настроении, лишь услышав велеречивый рассказ Глеолвильда о прекрасном рыцаре, стоящем у ворот их рабра, требующем, чтобы его без промедления пустили к королю, приказал открыть ворота и пригласить гостя к столу. Но Туткай, сидевший всегда рядом с Артуром, возразил: "Позволь мне сказать моё мнение. Ведь мы не должны нарушать ради него наших традиций". Конечно, дорогой Кай, ответил Артур. Но чем больше гостеприимство мы выкажем, тем больше будет наша слава и наша честь. И Глеулвильд вернулся к воротам и впустил Килоха. Он же, не взирая на обычаи спешиваться перед воротами, проехал через них на коне и, обращаясь к Артуру, приветствовал владыку этого острова, всех его подданных, его гостей и воинов, желая всем благополучия. Храни тебя Бог, отвечал Артур и пригласил его сесть между двух своих приближённых, и обещал ему королевские почести во время пира и дары после него. Но Килих сказал, что пришёл не ради еды и питья, и просил короля принять от него в дар прядь волос. Особый обычай срезания пряди волос означал присягу на верность и преданность. И с этой минуты тот, кто принял у рыцаря эту клятву, не мог отказать в помощи присягнувшему рыцарю. И Артур взял серебряные ножницы и золотой гребень и отрезал у Килаха прядь волос и спросил: "Как зовут тебя, рыцарь? Я чувствую ты моей крови". "Я Килах, сын короля Киледа и королевы Галиудит. Так ты мой двоюродный брат", воскликнул Артур. Проси всё, что хочешь. Ни в чём тебе не будет отказа.